Глава 6 В Руши. «Добрый вечер, Вильям!» — обрадовалась Жози. «Как хорошо, что ты услышал меня!» «Рад встречи с тобой!» — ответила летучая мышь. «Давно не виделись. Чем могу помочь?» Как Жози познакомилась с мышиным царем Вильямом, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Тайна бульдога и Миналия» из серии сказки прекрасной долины. На нас напали твои подданные, начала жаловаться самая маленькая сестра. Появились ниоткуда целая толпа. Залезли на стол, едят всё, что на нём находится, шипят, и у них много языков, не один, как у всех. А, протянул Вильям. — Ясно. — Помоги, пожалуйста, — взмолилась Жози. — Вели им уйти. — Твари меня не послушают, — мрачно произнес собеседник. — Как? Почему? — впала в недоумение мапсишка. — Ты же мышиный царь! Вильям сложил свои крылья и закутался в них. — Верно, но в руши не мыши. Они никому не подчиняются. Они сами по себе. Для них нет никаких законов. «Марсия! Зефирка!» — раздался крик Мули. «Запирайте погреб! Опускайте железные жалюзи! Грызуны наши запасы слопают!» Жози сложила лапки. «Вильям! Слышал! Они сейчас уничтожат припасы! «Жаль продукты», — пробормотал царь. «Но овощи, фрукты можно вырастить. Вот с другим проблема». «Куки забыла закрыть окно в моей спальне», — полетел над садом голос зефирки. «Мои пуговицы, тесьма, все украдено». «Твоя комната тебе и ставни захлопывать», — завопила Куки. «Плохо дело», — нахмурился Вильям. «Похоже, вруши уже везде наследили». «Да кто не такие, эти вруши?» — разгневалась Жозе. «Гадкие мышатины!» Царь закрыл глаза. «Неприятно слышать подобные слова». «Прости!» — спохватилась мопсишка, «Случайно вырвалась». «К сожалению, не только ты считаешь врушей моими подданными», — горько заметил Вильям. «Те жители прекрасной долины, которые их видят, не сомневаются. Перед ними граждане страны мышей». «А что следует думать, когда глаз замечает серое и коричневое тело, длинный хвост, узкую мордочку? Кто это?» Да сразу ясно, мышь. Конечно, не каждый мой вассал хорошо воспитан. Кое-кто прожорлив, вороват, способен залезть в чужой дом, утащить вкусное, что оставили без присмотра. Вильям тяжело вздохнул. Сейчас бы соврал, сказав, все мыши умны и никогда ничего не возьмут без спроса. Но Жози... Они тащат только продукты, тряпки, какие-то мелочи. Неприятно, если у тебя пропали кексы, испарилась посудное полотенце. Но маффины можно заново испечь. Большинство жителей прекрасной долины хорошо понимают, хулиганят не взрослые, а дети, подростки, и стараются с ними подружиться. Муля накрывает в саду стол, для таких безобразников. Юнцы лакомятся и уходят. В мопсхаусе они не бесчинствуют. А взрослые граждане ценят хорошее отношение твоей мамы к детям, старательно роют у вас на огороде подземные ходы, создают вентиляцию для корней растений. Мои подданные уничтожают комаров, мошек, мух, В прекрасной долине граждане живут дружно. Но есть те, кому мир, радость, улыбки, как нож острый в сердце. Таков Флор, правитель вруший. Да, они не откажутся от кексов мули. Их все обожают, закивала Жози. Но основную пищу тварей «Составляют эмоции обитателей прекрасной долины», — договорил Вильям. «Понимаешь значение слова «эмоции»?» «Нет», — призналась Жози. «Любовь, ненависть, радость, горе, печаль, восторг — все это вместе называют одним словом — эмоции», — объяснил царь. Они есть положительное и отрицательное. Сообразила? Джози опустила голову. Нет. От доброго поступка делается хорошо на душе. От злого плохо. Растолковал Уильям. Доброта положительно. Злоба отрицательно. Эмоции существуют парами. Любовь – ненависть, жадность – щедрость, радость – уныние. Вруши обожают самые гадкие эмоции. Они ими питаются с огромным удовольствием. В нашей деревне у Синей горы живут две сестры – Мапсиха Варя и Нина. Варвара уходит хранить людей на много лет. Порой она 15-16 годов в своей человеческой семье проводит и возвращается в прекрасную долину не потому, что ее тело износилось, а из-за моральной усталости. Очень ведь трудно оберегать своих людей. Вечно они норовят поскандалить. С Ниной иначе. Та через 6-7 лет Делается нездоровой, у нее отказывают лапы, начинаются проблемы с сердцем. Нина ни разу не провела с теми, кого хранит, даже 10 годов. Почему так? По какой причине Варя никогда не болеет? А у Нины постоянные проблемы со здоровьем. Они же сестры, очень похожи. Но есть у них одно отличие. Какое? «Можешь ответить?» «Варя всегда улыбается, не сердится, никого не ругает, ее все любят», — перечислила Жози. «Нина постоянно кричит, злится, говорит неласковые слова. Вот с ней не хотят дружить». «Верно», — согласился Вильям. «От Варюши идут положительные эмоции. Они врушам не нужны». От Нины – отрицательное. И вруши – тут как тут. Нина для них – прямо шикарный ресторан. Чтобы блюда в нем не заканчивались, гадкие создания постоянно шепчут мапсихе в уши. «Посмотри, Варе подарили цветы, а тебе нет!» Или Варвару позвали на день рождения, а тебя не пригласили. Собака начинает злиться, скандалить. Кто-то ей отвечает. Плохие эмоции собираются тучами. Вот он, пир для врушей. — Почему они так называются? — полюбопытствовала Жози. — Почему не злюши или крикуши? потому что самое вкусное для них — сплетни, — поморщился Вильям. А что такое сплетня? Ложь! Кто-то что-то кому-то сказал, а кто-то услышал, дальше передал, но передал сведения на свой лад. Кастрюля кукуруза, — подпрыгнула Жозе. Мы играли в испорченный телефон. Да, дорогая, прекрасное сравнение, обрадовался Уильям. Сплетни подобны детской забаве под таким названием, но никакой радости от них нет. Но если к вам прибежали в руше, значит, в доме есть сплетник. Да. Мы немного поболтали схлипнула Жози. Но вруши молчали, только шипели. Они не умеют разговаривать? — Еще как умеют, поморщился мышиный царь. Просто в прекрасную долину как правило десантируются дети. Они полагают, что испугают всех, если станут издавать странные звуки. Малыши всегда прибегают первыми. Если сразу не принять меры, может случиться беда. — Как их прогнать? — пролепетала Жози. — Вам надо побеседовать с котом Бастианом. Он подскажет, как попасть в город Вруший, — посоветовал Вильям. — Зачем нам туда? — испугалась мапсишка. — Сейчас объясню. Спокойно продолжил мышиный царь. «Слушай внимательно. В городе Вруший Встретите того, Кто...